Глава 39 «Ты знал, что я рыжая ведьма?» — отчитывала я матью. Он зашел в комнату сразу же после ухода Джексона и молча ждал, когда я перестану плакать. Перед ним заглядывал фин, принес парочку одеял и развел для нас огонь. «Очевидно, ты больше не входишь в меню, блонди», — сказал он, — «с твоими проблемами с парнем и всех остальным». Так что будь любезна, расскажи мне самый быстрый способ забраться в трусики Селены». Как только фин понял, что я не собираюсь с ним шутить, то поднял руки. Э эй, остынь, не волнуйся, что-нибудь я сам придумаю, пожелай мне удачи». Потом он подмигнул и исчез в буквальном смысле, стал невидимым. Я же продолжила вышагивать по комнате, а Мэтью сидел на полу и рассматривал блики огня в осколке стекла. Ты мог сказать, что я и есть ядовитая принцесса. Я все еще не пришла в себя после ночных откровений. Ты не одна. Но ведь недолго осталось Почему она такая сильная и злобная, а я нет, верно? Обиделась я. Мэтью склонил голову. Императрица всегда остается ядовитой принцессой. Майская королева, леди лотос, королева шипов, фита фита, как фита манипуляции, ты тоже можешь выращивать растения, фитогенезис без семян. Звучало здорово, пока я не вспомнила, что такой талант, скорее всего, связан с убийцей. Так это ты посылал меня теночные кошмары. Он нахмурился. Ночные кошмары? Нет, всего лишь сны. Кто она? Это я в другой жизни или что-то подобное? Скажи, что нет, ради бога. Предыдущая императрица Она не хранила секреты, и все они знали. Но люди привыкли сжигать то, чего боятся, сказал он, и мысли его ушли в другую сторону. Матью, я изменил сны ради тебя, потому что ты не говоришь на древнеанглийском. Матью знает древнеанглийский? Эти сны почти свели меня с ума. Зачем ты заставлял меня переживать такие ужасы? Не ужасы, они нужны были для того, чтобы ты запаслась оружием а затем со вздохом добавил «оружие, поле битвы, препятствия, противники». Так Мэтью показывал мне все либо через видения, либо через ночные кошмары. Оружие, мои способности. Я нехотя призналась сама себе, что смогла создать тот лотос только потому, что видела это прежде. Полем битвы была выжженная земля, противниками другие арканы, такие как смерть, а препятствием Бэгмэна. «Одна проблема, Мэтью, я не убийца». «Я никогда не использую оружие, чтобы навредить другому, клянусь тебе, этого не произойдет». Mm. «Это проклятие, и я от него избавлюсь. Из-за него мне пришлось оттолкнуть Джексона, я не могу это терпеть, Мэтью. Я так сильно его хочу. Скажи мне, что делать?» mm. «Пользуйся уловками, отметки должны быть разработаны». «Я сейчас говорю про Джексона. Он, как и я, не хочет расставаться. У него есть ко мне чувства, Мэтью, глубокие чувства». Джексон хотел меня с самого начала. Он вернулся в Хэйвен ради меня, спас мне жизнь. Присматривал за мной каждую ночь, защищал, даже когда сердился. Он так много сделал для меня, столько ему научил, и я даже не могла довериться ему. «Джексон был прав насчет всего», — сказала я. «Я должна довериться ему, должна рассказать секреты». Я трусила, опасаясь его реакции, но могла ли ситуация стать еще хуже, чем была?» Джексону больно, и осознавать это было невыносимо. На глаза навернулись слезы от одного лишь воспоминания о его голосе. «Я это исправлю и все ему расскажу», — Мэтью вертел в руках осколок. «Секреты. Ты совсем не слушаешь. Сейчас у меня есть только два варианта. Или я буду хранить эти секреты, или попытаюсь удержать Джексона. Значит, я расскажу ему правду, даже если придется показать, кто я такая». Джексон говорил, что мы сможем преодолеть все. Нет ничего, с чем бы мы не справились. Я не просила об этом. Он сам все понимал. Мэтью, когда я объясню ему, откуда взялись мои страхи, он хочет отвезти меня к бабушке, и там я смогу вылечиться. Мы преодолеем это вместе с Джексоном. Партнерство. Больше никаких секретов между нами. Я не откажусь от него. От нас. С меня достаточно селенная, которая вклинивается между нами. «Мне жаль, что ты хочешь его», — осторожно произнес мытью, словно пытался подобрать нужные слова. «Я чувствую, как болит твое сердце, как бы мне хотелось, чтобы тебе стало легче Эви, но ты не можешь быть с ним». Я сердито уставилась на мытью. «Почему ты так говоришь? Ты не хочешь быть Арканом? Но ты одна из них». Он пристально посмотрел на меня, а Джек нет. «Ты что, против Союза людей и карт, или в чем дело? Он твоя слабость». «Ты используешь его как опору, но когда он помогает, то причиняет боль». «Джексон, возможно, единственный, кто не дает мне превратиться в монстра». Мэтью вскочил на ноги, теперь он возвышался надо мной. «В того, кем тебе начертано быть». «У меня ответы случились. Так он действительно сдерживает меня». Мэтью отвел взгляд. «Джексон нанимал голоса и был для меня своего рода якорем, и это еще одна причина держаться за него». «Все, чего мне хотелось, начать новую жизнь с ним. Теперь мне казалось, что так предопределено». Мэтью устало опустился на кровать. «Если не освоишь силы, то проиграешь». «Я не принимаю их, не принимаю свою роль в этой войне». Но только он открыл рот, чтобы возразить, как я воскликнула. «Никто не может заставить меня сражаться». «Ты этого захочешь. Будешь нуждаться в этом. В борьбе ты дерзкая, и это твоя природа». Я попрошу у Джексона помощи, не карта. И как только мы возьмем мою болезнь под контроль, то сбежим. Ты можешь бежать с нами, Мэтью. Ты же не хочешь участвовать в битве? Джек против смерти, кто победит. Возможно, против него выстоишь ты, или Селена, или фин Вот почему мы сбежим туда, где смерть не найдет нас. Он видит тебя даже сейчас. Слышит каждое твое слово, каждую мысль в твоей голове. От него не скрыться. «Я не верю, что увязла в этом кошмаре, что заключена в ловушку из-за бездействия». «Ты не можешь контролировать собственные силы. Леди Лотос усыпила нас прошлой ночью. Пройдет еще немного времени, и Джексон уснет навеки». «О чем ты говоришь?» «Лотос. Сон навеки вечный». С луковой ухмылкой пробормотал Мэтью. «Я выпустила какую-то пыльцу?» «Нет», — прошептала я, вспомнив свой ночной кошмар. Жители деревни просто легли и заснули. О, Господи, это я сделала. Когда я любовалась спящим Джексоном, то даже не осознавала, что он чуть не умер из-за меня. Тогда почему ты не помогаешь мне контролировать силы? Ох, ты узнаешь скоро. Я покачала головой. Я многим обязана Джексону и предупрежу его об опасности. Если он все же захочет быть со мной, то я сделаю все, чтобы защитить его от других арканов и даже от себя. Но он должен знать». Мне казалось, что так будет справедливо, хотя чувствовала, что рушились все на свете надежды. «Буря на горизонте», — зловеще произнес Мэтью, «а мы уже отстаем. Они смеются над нами. Они должны смеяться». «Тогда пусть смеются», — рассердилась я. «Сейчас вернусь». Когда я вышла в коридор, мне показалось, что Мэтью пробормотал. «До свидания, Эви». Но я не стала останавливаться. Когда я прошла мимо следующей комнаты, то услышала стон за дверью. Тяжелое дыхание, шорохи. В дом ворвались бэгмены или ополченец. Я выпустила когти, открыла дверь и заглянула внутрь. Затем застыла, не поверив своим глазам, а горло подкатило тошнота. Джексон страстно целовал Селину, обхватив ее своими сильными, теплыми руками.